Глава 11. Неистовство толпы Как думал майор Вердер, после допроса должен был последовать приказ об аресте Николаева. Да и многие так думали. В самом деле, ведь учитель отказался объяснить причину своей поездки. Не дал он и сколько-нибудь правдоподобных объяснений, зачем с такой поспешностью покинул трактир в 4 часа утра и даже не захотел сказать, где провел три дня до возвращения в Ригу. Безусловно, этот странный отказ только усиливал тяготевшие над ним улики. Почему же в таком случае Дмитрия Николаева не арестовали? Почему его оставили на свободе и разрешили вернуться домой, вместо того, чтобы отвезти в тюрьму? Правда, ему запрещено отлучаться из дома, Однако теперь, узнав, насколько он замешан в деле сломанного креста, не вздумает ли он бежать, воспользовавшись предоставленной ему свободой? В России, как и в других странах, независимость суда не может ставиться под сомнение. Она проявляется во всей полноте. И все же стоит какому-нибудь делу быть хоть в самой незначительной мере связанным с политикой, как тотчас вмешиваются власти. Так произошло и в случае с Дмитрием Николаевым, обвиненным в чудовищном преступлении в те самые дни, когда славянская партия выставила его своим кандидатом на выборах. Поэтому-то генерал Горко, губернатор Прибалтийского края, и не счел уместным вынести решение об аресте учителя до тех пор, пока виновность его не будет доказана. Когда во второй половине дня полковник Рогенов принес ему протокол допроса Николаева, губернатор пожелал поговорить с ним об этом неприятном деле, о котором должен был дать отчет правительству. «К услугам вашего высокопревосходительства», — ответил полковник. Генерал Горко внимательно прочел протокол. «Виновен или невиновен Дмитрий Николаев?» — сказал он, — Германцы воспользуются его делом для разжигания страстей, ведь он славянин, и мы выставили его кандидатуру на ближайших выборах против кандидата дворянских и буржуазных немецких слоев, всемогущих в наших областях и в особенности в Риге. И как раз в это время над Николаевым нависло столь тяжкое обвинение, и он так неловко защищается». «Ваше высокопревосходительство правы», — ответил полковник. «Это произошло при самых худших обстоятельствах, когда умы и так возбуждены». «Вы считаете Николаева виновным, полковник?» «Не могу ответить вашему высокопревосходительству так уверенно, как я бы того желал, ведь речь идет о Дмитрии Николаеве, который казался мне всегда достойным всяческого уважения». Но чего он отказывается дать объяснение своей поездке? С какой целью он ее предпринял? Куда ездил? У него должны быть серьезные причины, чтобы умалчивать об этом. Во всяком случае, пусть ваше высокопревосходительство соизволит заметить, что только случай свел его с этим несчастным похом. Только случайно оказались они вместе в почтовой карете, выехав из Риги только случай привел их в трактир «Сломанный крест». «Так-то оно так, полковник. Признаю всю серьезность ваших доводов. Вот поэтому-то улики, тяготеющие над Николаевым, потеряли бы силу, если бы он согласился дать объяснение по поводу своей неожиданной поездки, о которой не предупредил даже родных». «Согласен, ваше высокопревосходительство» и все же это еще не доказывает его виновность. Нет. Хотя он и был в ту ночь в трактире Крофа, не могу, не хочу верить, что преступление совершил Николаев. Губернатор хорошо понимал, что полковник склонен защищать Дмитрия Николаева, славянина, как и он сам. В свою очередь и сам губернатор с трудом допускал мысль о виновности Николаева. Он поверит этому обвинению лишь в случае неопровержимых доказательств. И, как говорится, нужно будет 10 раз доказать это, чтобы убедить его. Приходится все же признать, заметил он перелистывая дело, что против Николаева имеются серьезные улики. Он не отрицает, что ночь с 13 на 14 провел в Корчме. Не отрицает он и того, что занимал ту самую комнату, на подоконнике которой сохранились совсем свежие отпечатки. Комнату, где нашли кочергу, послужившую для взлома ставень, что позволило убийце забраться к поху. «Все это верно», — возразил полковник Рогенов. «Обстоятельства дела доказывают, что убийцей является путешественник, проведший ночь в этой комнате» и нет сомнения, что путешественник этот Дмитрий Николаев. Но вся его жизнь, его безукоризненное и достойное прошлое, ограждают его от подобного обвинения. Да и кроме того, ваше превосходительство, ведь не знал же он, собираясь в поездку, что артельщик братьев Иохаузенов везет крупную сумму для ревельского клиента банка и окажется его попутчиком. А для утверждения, что преступная мысль зародилась у него при виде сумки, которую беспечный артельщик выставлял на показ, надо еще доказать, что Дмитрий Николаев находился в затруднительном положении и испытывал столь острую нужду в деньгах, что не колеблясь совершил убийство с целью грабежа. Но разве это было доказано и разве достойное и вместе с тем скромное существование Учителя Николаева позволяет думать, что нужда в деньгах могла толкнуть его на преступление, вплоть до убийства. Эти доводы еще усилили колебания губернатора, который и сам недоверчиво относился к догадкам, выдаваемым майором Вердером и некоторыми другими за действительность. Не углубляя вопроса, он ограничился таким решением. «Дадим следствию идти своим ходом», — сказал он полковнику Рогенову. «Возможно, новые данные, новые свидетельские показания придадут большую основательность обвинению. Следователь Керсдорф, которому поручено это дело, заслуживает полного доверия. Этот честный и независимый служитель правосудия прислушивается лишь к голосу собственной совести» он не поддастся никаким политическим влияниям. Арестовывать учителя, не спросив моего мнения, не следовало. Он и оставил его на свободе. Вероятно, это лучшее, что можно было сделать. Если какие-нибудь новые обстоятельства потребуют ареста, я первый отдам приказ о заключении Николаева в крепость. Между тем, волнение в городе росло можно смело утверждать, что после допроса значительная часть населения ожидала ареста учителя. Одни в высших слоях общества, потому что верили в его виновность. Другие, потому что при столь серьезном обвинении его следовало по меньшей мере взять под стражу. Поэтому при виде Дмитрия Николаева, свободно возвращающегося к себе домой, Многие выражали чрезвычайное удивление и негодование. Ужасная весть проникла, наконец, и в дом учителя. Илька знала теперь, что над отцом ее тяготеет обвинение в убийстве. Ее брат Иван прибыл и долго утешал ее, сжимая в своих объятиях. В нем все кипело от негодования. Он описал сестре сцену, разыгравшуюся между студентами в Дербте. «Наш отец невиновен», — воскликнул он. «И я сумею заставить этого негодяя Карла...» «Да, невиновен», — ответила девушка, гордо вскинув голову. «Разве найдется даже среди его врагов такой человек, который поверит в его виновность?» Излишне говорить, что таково же было и мнение ближайших друзей Дмитрия Николаева доктора Гамина и консула Лапорта, поспешивших примчаться, как только учителя вызвали к рижскому следователю. Их приход, их сочувствие, вера в Николаева смягчали горе брата и сестры. Однако друзья не без труда уговорили их не ходить к следователю. «Нет», — сказал им доктор Гамин, «оставайтесь здесь с нами, лучше подождать». Николаев вернется от следователя, полностью обеленный. «Стоит ли всю жизнь быть честным человеком?» — сказала девушка. «Если это не ограждает даже от таких гнусных обвинений». «Это служит защитой», — воскликнул Иван. «Да, дитя мое», — поддержал его доктор. «Признайся даже, Дмитрий, я отвечу, он с ума сошел, не верю». Вот в каком настроении Дмитрий Николаев застал свою семью, доктора, господина Делапорта и нескольких друзей, собравшихся у него дома. Но страсти в городе были до того распалены, что по дороге домой ему пришлось услышать не одно оскорбление по своему адресу. Брат и сестра бросились навстречу отцу. Он прижал их к груди и долго целовал. Теперь он уже знал, как оскорбили его Ивана в Дерпте. Какое гнусное обвинение бросил ему в лицо в присутствии товарищей Карл Иохаузен. Его Ивана обозвали сыном убийцы. Доктор Гамин, консул, друзья, жали ему руку, дружескими словами выражали свое возмущение против несправедливого обвинения. Никогда они не сомневались в его невиновности и никогда не усомнятся в ней. Они не скупились на изъявление самых искренних дружеских чувств. Затем в комнате, где они сошлись все вместе, в то время как враждебно настроенная толпа бушевала перед домом, Дмитрий Николаев рассказал все, что произошло в кабинете следователя. Рассказал о нескрываемом предубеждении к нему майора Вердера отдал должное достойному и сдержанному поведению господина Керсдорфа. Сделал он это коротко, отрывисто. Видно было, что ему неприятно возвращаться к этим подробностям. Друзья поняли, что учителю нужно отдохнуть, остаться одному. Может быть, даже забыться за работой после столь тяжких переживаний. И они попрощались с ним. Иван пошел в комнату к сестре, а учитель поднялся к себе в кабинет. «Дорогой друг, умы возбуждены», — сказал господин Делапорт доктору, когда они вышли из дома. «И, несмотря на то, что Николаев невиновен, необходимо открыть настоящего преступника. Не то ненависть врагов будет неотступно преследовать Дмитрия». «Да, этого следует весьма опасаться», — ответил доктор. Никогда еще я так не желал, чтобы преступник был пойман, как в этом деле. И Иохаузены не применут воспользоваться смертью Поха в своих целях. Подумайте только, ведь Карл не дождался даже доказательств обвинения, чтобы обозвать Ивана сыном убийцы. Вот я и боюсь, заметил господин Делапорт, что на этом дело между ним и Карлом не кончится. Вы ведь знаете Ивана. Он захочет отомстить за отца и за себя. «Нет-нет», – воскликнул доктор. «В нынешних обстоятельствах ему надо воздержаться от безрассудств». «Эх, проклятая поездка! И зачем только понадобилось Дмитрию уезжать, и зачем только возымел он эту мысль?» Этот вопрос задавали себе и дети, и друзья Николаева, потому что он так и не дал никаких объяснений на этот счет. Следует заметить то, что, рассказывая о допросе, учитель ни разу не обмолвился ни о поездке, ни о том, что следователь интересовался причинами, вызвавшими его отъезд, ни о своем отказе отвечать на этот вопрос. Такое упорное отмалчивание на этот счет должно было показаться по меньшей мере странным. Но, быть может, оно объяснится впоследствии. Его трехдневная отлучка могла быть вызвана лишь уважительными причинами. И не менее достойными уважения должны быть причины, по которым он упорствует в своем молчании. А между тем, принимая во внимание всю невероятность того, чтобы такой уважаемый человек совершил гнусное преступление, одного его слова было бы, вероятно, достаточно, чтобы опровергнуть обвинение и все-таки он упорно отказывался произнести это слово. В то же время освобождение Дмитрия Николаева вызвало взрыв негодования в городе, в особенности у немцев, составлявших значительное большинство населения. Семья Иохаузенов, их друзья, дворянство и буржуазия осыпали местные власти упреками. Губернатора и полковника Рагенова обвиняли в попустительстве учителю ради его происхождения. Любого другого человека, не славянина, над которым бы тяготело такое обвинение, уже давно заключили бы в крепость. Почему, спрашивается, не поступают с ним как с самым обыкновенным разбойником? Разве заслуживает он, чтобы с ним церемонились больше, чем с каким-нибудь Карлом Мором, Жаном Сбогаром или Яромиром. Ведь обвинение против него строится не просто на догадках, а на уликах, а его оставляют на свободе, и он может бежать и скрыться от суда, который, не колеблясь, осудил бы его. Правда, наказание было бы чересчур мягким, так как смертная казнь за уголовные преступления не применяется больше в Российской империи он отделался бы каторжными работами в сибирских рудниках. Он, этот убийца, заслуживающий смерти. Такие разговоры велись главным образом в богатых кварталах города, где преобладало немецкое население. В семействе эахаузенов освобождение учителя вызвало преступнистовой ярости против Дмитрия Николаева, против убийцы несчастного поха или, вернее, против скромного учителя, политического противника, влиятельного банкира. «Конечно», — повторял господин Иохаузен. Отправляясь в поездку, Николаев не предвидел ни того, что пох окажется его спутником, ни того, что пох будет иметь при себе крупную сумму. Но вскоре он узнал об этом, и когда после поломки кареты предложил провести ночь в трактире «Сломанный крест», уже замыслил ограбить нашего артельщика и не остановился перед убийством, чтобы совершить ограбление. Если он не хочет сказать, для чего уезжал из Риги, пусть объяснит, по крайней мере, отчего еще до рассвета бежал из трактира, почему не дождался возвращения кондуктора. Пусть, наконец, откроет, куда он направлялся, где провел эти три дня, пока отсутствовал. Но он этого не скажет это значило бы признаться в своей вине. Потому что бежал он так поспешно, старательно скрывая лицо только для того, чтобы спрятать в укромном месте украденные деньги. Что же касается причин, вынудивших Дмитрия Николаева совершить это ограбление, то банкир до поры до времени держал их в секрете. «Денежные дела учителя», — думал он, — находится в отчаянном положении. У него имеются обязательства, которые он не сумеет покрыть. Через три недели наступает срок платежа по долгу в сумме 18 тысяч рублей. И ему негде достать таких денег, чтобы расплатиться со мной. Напрасно будет он просить об отсрочке. Я ему в ней откажу без всякой жалости. Весь Франк Эрхаузен проявился здесь беспощадный, злобный, мстительный.